Глава 23. Пещера. Рейнард. Нет, Ланс, ты лучше к нему сейчас не суйся. Влетит просто так, уверяю тебя. К злой, как стая горлима, входит. А ты бы не ходил. У него айсней пропало, так что я его понимаю. Ходил бы, конечно. Бедняга. Самое интересное, что отсюда пропало прямо из дворца. Тут Дархаров столько, что ни один горлим не прошмыгнет. А вот она умудрилась. А как она тут вообще оказалась? Она ж вроде в академии учится. Да как? Младший принц притащил, жениться хотел. Да только не получилось. Так, может, он ее отправил куда? Гордый же он, вспыльчивый. Разговоры были совсем тихие, к тому же в соседней комнате из-за закрытой дверью. Но драконий слух прекрасно помогал их расслышать. Лучше бы не слышал. Хотелось ворваться в помещение и дать волю дракону, что рвал меня изнутри. Гранус, вас раздири! Сегодня Леону должны были выписать из целительского крыла. Я весь день ждал этого часа. С самого утра хотел пойти к ней, узнать, как она себя чувствует, понять, успокоилась ли после той ночи, а на деле просто наконец увидеть. Однако лекции для трех потоков будущих дархаров еще никто не отменял. К тому же, ректор сегодня куда-то отбыл. Просил его заменить. Так что пришлось выслушивать несколько замечаний от магистров, отчитывать некоторых адептов и ждать почти до обеда, чтобы зайти за ней и предложить пообедать в моем доме. Просто поговорить, рассказать, в чем заключается наша связь и открыть то, в чем я сам наконец-то был уверен. Эта девушка, моя Айсне, Моя истинная пара, которую драконы могут искать годами, десятилетиями, и не найти даже за всю свою немалую жизнь. Мне повезло. Я нашел ее за неполных 30 лет, лишь половину из которых я действительно искал ее. Я понимал, что найти свою пару очень непросто. ее должен почувствовать харон и дать мне знать, но он все время молчал. Это странно, но драконы почувствуют свою пару, если увидят хотя бы раз. Ощущают, можно сказать, родственную душу. Ведь именно душа может быть истинной, а никак не внешняя оболочка. Почему я это знаю? Просто в нашем мире были уже подобные случаи, когда дракон терял свою истинную пару и находил перерожденной в другом теле. Редкие случаи, может всего пара раз на несколько тысячелетий, но они были и подтверждали слова о родстве души. Леона не была моей парой. Дракон ни разу за несколько встреч не давал мне нужного знака, поэтому леди Легранд была мне нужна только для продолжения рода, так как я прекрасно понимал, что шанс найти свою Айснебл ничтожно мал, и посвятить свою жизнь ее поиску я не мог. Так что с позволения императора я согласился на брак с Леоной Легранд. Она была обломна, одарена и, по словам родителей, с хорошей родословной, что мне и было нужно. Сомнения возникали лишь в уровне ее дара. Да, в академии девушка была одной из лучших на потоке, но это не показатель частоты магии, а показатель мастерства. Мне нужно было другое. Я нисколько не жалею, что провел запрещенный ритуал. Он показал истинную сущность девушки и то, что меня обманывали. Что я почувствовал? Нет, не злость, а скорее разочарование. Я не испытывал к Леделигранд никаких чувств, так что ее обман никаким образом не задел меня. Я запросто мог найти себе другую подходящую невесту, но то, что произошло после ритуала, заставило забыть обо всех девушках. На этот ритуал пришла душа моей Айсне. Харон почувствовал ее сразу, но я не обратил на это внимания, не поверил, вернее, поверил но далеко не сразу. И отправил душу обратно, как я считал, в свое тело, но промахнулся. Ее душа заняла тело моей бывшей невесты, и я это поздно понял. Не предал значения мечющемуся ракону который не мог понять, почему к девушке, которой не было притяжения, вдруг возникла непреодолимая тяга. Не принимал всерьез просьбу не торопиться разрывать помолвку и дать время дракону понять, где сейчас находится истинная, ведь я всерьез полагал, что душа ушла обратно, и мне необходимо ее найти. Я не сразу заметил, что Леона довольно сильно изменилась, не внешне, внутренне. А когда действительно понял, что Леона, а вернее душа в ней моя истинная, В госпитале достаточно дел, которые отдалили девушку от меня. Постоянно задавался вопросом, почему я не мог долгое время понять, что девушка моя пара и не находил ответа. Ее душу словно скрывали от меня намеренно, но каким образом еще предстояло понять? Однако именно из-за этого я потерял время и потерял ее доверие. Глубоко вздохнул и постарался усмирить хорона, который вот уже час рвался наружу, пуститься в погоню, найти девушку любой ценой найти, вернуть и уже никуда не отпускать. Разве что понять, откуда пришла ее душа, и там уже думать, что делать дальше: возвращать души девушек по своим телам, если моя истина из этого мира, или решать опрос, как оставить ее здесь, и как уговорить Вартана не возвращать ее обратно. И я не сомневаюсь, что именно он помог душам преодолеть грань миров. Простой ритуал, пусть и запрещённый, на такое не способен. Я смогу его убедить оставить мою истину здесь, но не это главное. Еще нужно будет убедить настоящую Леону в том, что ей будет лучше остаться в ином теле, ведь здесь все знают ее новую, совершенно иную, и в эту роль прежняя Леона точно не сможет житься. А заодно убедить родового призрака не болтать об этом. Этого пра, как любит называть его моя Леона, лорд Арчибальд знает, что моя Леона и намерианка. Я это почувствовал при общении с ним. Главное не допустить, чтобы о перемещении душ узнал кто-либо еще. За это не карают смертной казнью, но точно отправят ее обратно. А я этого допустить не могу. Моя Исне останется здесь. Другого и быть не может. Сегодня я почувствовала, что Леона звала меня. Первый раз с помощью связи. Я уж думал, что она не примет это, не осмелится. Слишком гордая, своенравная, неприступная моя. Я тут же сорвался, наплевав на всех и всё. И не только потому, что Лёла позвала меня. Я чувствовала, что что-то случилось. Наша связь ещё не окрепла. Чувствовать эмоции друг друга мы сможем через некоторое время после официального ритуала помолвки, а окончательно они окрепнут после consummation брака, которая непременно будет. Но сейчас я почувствовала, что Леона боится. Это не тот страх, благодаря которому всегда открывался портал ко мне. Это был страх, что она куда-то не успеет, а я испугался, что не успею к ней, и был прав. Я готов был разорвать этого недопринца на куски, вызвать на бой, дав возможность Харону разобраться с тем, из-за кого пропала моя Леона. И если бы не вовремя подоспевший Винсент, который вязался за мной в личный портал, когда просто сорвался посреди занятия и сказал, что оно закончено, Я бы точно размазал этого безмозглого Ингухарта, пока император в копе с лучшими архимагами пытались понять, куда перенеслась девушка, и я пытался настроиться на нее. Созданная связь должна была помочь в этом, но она молчала. Молчала, гранус тебя раздери. Этого никогда раньше не было, ни у одной истинной пары. Так что вывод напрашивался сам собой. Леону похитили. Пока во дворце разбирались с исчезновением и пытались понять, кто и каким образом сотворил портал на абсолютно закрытой защищаемой территории, я ее искал. На пару с Винсентом, который отказался оставлять меня в таком состоянии одного. Мы прошерстили Академию, дом Семилегранд, Мордовой особняк и даже центральной площади Нурганда и Крайнора, города рядом с Академией. Нигде след девушки не был запечатлен. На поединке Винс понял, что Леона, моя Айсне, Точнее, нет, не так. Дракон Винса моментально понял, что Харон сражается за свою Айсне. Драконы могут и общаться мысленно друг с другом, когда находятся в боевой постасе. Я даже не успел подумать, а Харон уже взревел, чтобы Кор, дракон Винсента, даже близко не подлетал к девушке, иначе останется без лап и крыльев. Бой тогда состоялся. Харон не смог сдержать гнев и показал наглядно, что может сделать соперника, если тот окажется у него он нас на пути Винс понял. и отступил, как и обещал, даже не дожидаясь решения девушки. Просто прекрасно знал, что сможет сделать дракон, если какой-то смертник посмеет посягнуть на бритённую Айсне. Но смертник все же нашелся. Один, которого сейчас заперли в одной из дальних комнат, чтобы он не попадался мне на глаза. Ренард, мы найдем девушку, даю слово, успокаивал мне Торхильд. Это моя вина, что леди Легранд оказалась в дворце. Но никто не знал, что она твоя пара. Ни ты, ни кто-либо еще об этом не говорили. Не говорили. Просидел я, стараясь унять своего зверя. Но это не повод похищать девушку из Академии, тем более не предупредив того, кто за нее отвечает. Кого лично вы приставили охранять ее? Ты прав. Это не повод. Я сделаю все, чтобы тыска твою истинную. но тебе сейчас нужно успокоиться, дабы не наделать глупостей. Император был прав в каком состоянии я мог разоравать на куски любого, кто окажется на моем пути. Так что я в это время искал Леону по знакомым и незнакомым местам, но все тщетно. Помимо меня и Винса, Леон искали несколько отрядов дархаров, архимаги и даже некроманты. Старались найти ее на той стороне грани, но Леоны нигде не было. Она просто исчезла. После нескольких часов непрерывных поисков я вернулся в академию. Понятия не имею, зачем, просто не знал, куда еще можно полететь. Где искать девушку? Тут я тоже успел натворить дел. Не сдержал гнев, не сдержал харона и, в общем, нужно будет отстраивать северную башню и несколько домов адептов. Когда в порыве ярости я крушил часть корпуса для тренировок, в которой обычно бывали первокурсники, ко мне подошли друзья мои Леоны Менталист Килиан и неплохой дракон Вейгер. И еще этот паренек, которого она буквально вытащила из за грани. Я не хотел ни с кем общаться, не сейчас. Дракон рвался наружу, я просто боялся задеть ребят ненароком. Они ведь ни в чем не виноваты. Однако одна единственная фраза заставила меня остановиться, усмирить дракона и выслушать их самым внимательным образом. Лорд Дарган, мы знаем, кто похитил Леону. Сознание возвращалось неохотно. Сколько раз за последнее время я просыпалась в чужих местах, уже сбилась со счета, но этот был особенный. Я лежала на чем то твердом и очень холодном, буквально вымораживающим изнутри, словно на ледяной глыбе. С трудом разлепила глаза и огляделась. Догадка оказалась верной. Я лежала в пещере, темной и довольно большой. Вокруг стен в воздухе плавали синие магические светлячки добавляя помещению еще больше мрачности, а вокруг меня плясал такой же синий магический огонь. Он не грел, он только освещал, да и то плохо. Вокруг же был лед, на стенах, на потолке, подо мной и снег, который заметало сюда из большого проема на улицу. Мне было не видно, что находится за этим проемом. город, лес или бескрайние просторы. Но одно я поняла точно: мы далеко, далеко от Нургана, Академии и вообще цивилизации. Почему я так думала? Просто там была осень, пасмурная, дождливая, но теплая, а тут лютая зима. Я моментально замерзла. Если до этого момента не ощущала холода, то теперь меня словно окунули в ледяную воду. А ведь я действительно лежала на камне, прикованная к нему магическими цепями. Я попыталась из них выпутаться, но быстро бросила эту идею. При натяжении были ощущения, что у меня вонзаются тысячи ледяных иголочек, которые с каждым разом все сильнее сковывали меня льдом. Так что шевелиться мигом расхотелось, хотя шевелиться я толком и не могла. Очнулась. Я не видела говорившего, но голос мне показался смутно знакомым. "Кто вы?" Где-то сзади меня усмехнулись, а затем послышался скрип снега, усиливающийся с каждым шагом, пока надо мной не склонились. "Не узнаешь!» Вы, выдохнула и была достойна гадкой ухмылки. Я узнала этого человека, несмотря на то, что видела лишь однажды, на своей инициации. Старец, который показался мне странным и неприятным с холодными серыми глазами и белыми, словно снег, длинными волосами. Он был главным в храме Вартана, за кем следовали все остальные старцы, в том числе и Хары, который помогал мне. Боги, неужели они все заодно?» Или он только один такой безумный. Но зачем? Слова давались с трудом, словно из меня выкачали все силы, но не спросить я не могла. Зачем? усмехнулся тот, и его взгляд сделался еще более жутким. Затем, что я столько лет ждал возможности уничтожить тех, кто разрушил мою жизнь. Уничтожить драконов так же, как они уничтожили моих родителей. Как? Уничтожили? «А ты думала, что все драконы белые и пушистые, стоят на страже империи и не творят зло? Нет, моя милая. Они спокойно могут прийти в дом обычных людей. И обвинить их в заговоре против короны. Или уничтожить целый квартал ни в чем не повинных магов. Я молчала, просто слушала и пыталась осознать все то, что он говорил. Дархары убивают невинных людей. Не может этого быть. Старец тем временем отошел от меня и начал направлять огонь в сторону стен, на которых прямо поверх льда стал вырисовываться ярким синим пламенем замысловатый рисунок и непонятные письмена заполнили все стены, потолок и, кажется, даже пол. Они уничтожили мою семью, когда мне не было и трех лет. Удивительно, что меня не тронули. Старец неприятно усмехнулся и сверкнул глазами, которые теперь отдавали в красный Меня забрал к себе один маг, проживающий на соседней улице, давний друг моей семьи. И он же поведал обо всех подвигах наших доблестных дархаров, когда я подрос. Тебе интересно, что еще они делают? Что делает твой лорд Дарган? Нет, Хрипа выдохнула и даже постаралась качнуть головой, но старцу это не впечатлило. А я тебе скажу. Тоже них убивает невинных людей, всех, кто не устроил верхушку власти. Все, кто идет по стопам великого Грануса, так или иначе столкнулись с бесчинством Дархаров. У каждого из них отняли близкого человека, у всех. Он был сейчас похож на безумца. Глаза сверкали красным пламенем, а губы растянулись в неестественной улыбке, жуткой и пробирающей до костей. Этот человек не в себе. Я не верила ни одному его слову, не хотела верить. Реонард не мог убивать невинных людей, и я хотела попытаться дотронуться до родового кольца, чтобы позвать Пра, но его не оказалось. Я его где-то выронила, или это старец его забрал? Боги, я очень надеялась, что просто выронила или оставила где-то во дворце. К нему же привязан призрак. Я понятия не имею, будет ли у него возможность покинуть кольцо, ведь он привязан еще и ко мне. И зачем вам я? Старец противно засмеялся. О Моя милая, магия, которой наградил тебя Вартан, поможет мне наконец покончить с дархарами раз и навсегда. Нам, потомкам Гатхиртов, всегда не хватало ее силы для конечного удара. Мы сильны. С каждым поколением наша магия становится сильнее и смертоноснее, но нам не хватало самой малости чистой магии. Нам не хватало мага, в котором текла бы светлая, солнечная магия, и которого бы отметил Вартан. И наконец, после стольких лет ожидания, появляешься ты. Старец хрипло рассмеялся, продолжая выводить узоры в пещере. После того, как все стены были разукрашены письменами, он подошел к одному из трех небольших постаментов в дальнем углу, откуда взял несколько черных камней, которые мне уже довелось видеть в кафе, когда я увидела готовящихся к нападению гадхиртов. Знаешь, что это? Он показал мне один камень, полностью чёрный и никак не подсвечивающийся. Я отрицательно качнула головой, а он стал их раскладывать на камень, где я лежала. В этих камнях хранится сила Гадхиртов, та сила, с помощью которой они уничтожают драконов. Каждое поколение мы питаем их силой, отнятой у разных сильных магов. Это удивительные камни. Они способны вместить в себя огромное количество магии, усиливая их мощь. И сейчас я напитаю их твоей силой, моя дорогая. Правда, придется отнять у тебя заодно и жизнь. На этих словах у меня внутри все похолодело. Вас обязательно найдут. Это вряд ли. Оскалился тот, последователь великого Грануса, намного больше, чем вы все домыли. То несчастное нападение на празднике в башка, только верхушка айсберга. Прямо сейчас, в этот самый момент, на твою академию напали несколько отрядов Готхиртов. И еще несколько вышли на центральной площади Нургана, проходя вдоль улиц и убивая неугодных. А еще часть находится здесь и ждет камни, чтобы наконец ворваться в императорский дворец и покончить с дархарами, со всеми. На этих словах я правда заметила в проеме несколько фигур, одетых в черное, глаза которых отсвечивали ярким красным светом, видным даже на большом расстоянии. Гад Хирты. Старец не шутил и не обманывал. Они правда готовят нападение. Да ведь и вы не только Дархаров уничтожите, но и ни в чем не неповидных людей. Благое дело требует жертв. Неприятно скрилса тот, но мы отвлеклись. Пора начинать. Старец положил последний камень у моей головы, подозвал одного из гатхиртов, который встал у меня в ногах, вскинул руки и начал нараспев говорить что-то на непонятном языке. От старца в мою сторону потянулся светлый туман, заполняя пространство пещеры. То же самое сделал и темный, только с его рук сорвалась тьма, смешиваясь с магией старца. Все тело пронзило боль, всепоглощающее, темное, жуткое. Словно одним разом в меня вонзили несколько тысяч ледяных кинжалов, а из меня потекла магия, моя, светлая, и магия во рта над тонкими потоками, устремившись к разложенным вокруг меня камням. Кажется, я закричала. Сознание стремительно плывало, не выдерживая невыносимой боли, а я уже не могла сказать, что происходило вокруг. В голове пронеслось только одна мысль: только бы Рен пришёл, только бы почувствовал, где я. Может мне показалось, но в какой-то момент Я услышала рев, громогласный, яростный. Он становился все ближе и ближе с каждым мгновением. Кажется, это был рев дракона. И может даже ни одного. Это галлюцинации или сюда действительно добрались драконы? Но ведь это ловушка. Сквозь шум в ушах и монотонное завывание старца я услышала звуки боя, взрывы и шум падающих камней. Значит, все таки услышал. Понял и прилетел. В том, что это был Ренард, я не сомневалась ни секунды. Волновалась лишь о том, чтобы он не угодил в ловушку, чтобы он не был один. В Какой-то момент песнопения безумца прекратились, а вместе с этим притупилась и боль. В ушах все еще шумело, а перед глазами стояла белая пелена, словно я лишила зрения. Она здесь. Уберите его от входа! Освободить проход. Дарган, где он? Голоса слились в один монотонный шум, среди которого я смогла различить голоса своих друзей и кажется, Винсента. Значит, Ирен где-то здесь. Леона, вы меня слышите? Да что ты к ней привязался, Ее не спрашивать надо, освобождать. Ты еще поучи меня. Руки ноги тут же освободили от цепей, и, кажется, захотели поднять на руки. Вот только в этот самый же момент послышался еще один рев, очень-очень близко, буквально над духом. А мне вдруг показалось, что прямо передо мной маячит огромная морда дракона, которая тут же исчезла, обратившись дымкой. «Убери от нее свои руки, Винц!» иначе я за себя не ручаюсь да я же только помочь руки от меня и правда тут же брали но зато они мигом сменились крепкими объятиями и знакомым ароматом замороженных ягод от которого я не смогла не улыбнуться ре всё хорошо моя маленькая теперь все будет хорошо даю слово мне тут же накрыли теплое нет горячие губы согревая даря долгожданную надежду что все действительно будет хорошо Но этот момент прервал хриплый смех старца, напоминая, где мы находимся и что все еще далеко не закончено. Глупцы! Какие вы все глупцы! Вам не встретить потомка Ватхиртов. Вам не победить никогда. Послышались звуки возни и хриплый кашель, но старец продолжил. Вам не победить. У девчонки не осталось магии бога. Она вся находится в камнях, и другой такой у вас точно не будет. Старец снова хрипло рассмеялся, против воли посылая волны неприятных мурашек. "Генерал Дарган, а ты знал, что твоя невеста из другого мира? Ей не место тут. и скоро она уйдет обратно, а ты потеряешь свою истинную". "А ну, закрой рот", послышался голос Винсента, а я почувствовала, как державшие меня руки замерли, и окаменели. "Вот и рассказала сама, называется". Мой уставший организм вдруг решил, что с него хватит, и мое сознание стало плавно, но уверенно уплывать. Нет, только не сейчас. Мне ведь нужно все рассказать Ренардо, объяснить, почему не сказала обо всем раньше, попросить прощения. Прости, я не сказала, только и смогла прошептать я, после чего сознание стремительно уплыло в темноту. Может, мне показалось, или это была игра разума? Но я услышала Рена. Я знаю, милая, Знаю. Я летела высоко-высоко в бескрайнем ярком голубом небе, а подо мной простирались белоснежные пушистые облака. Солнышко не было видно, но было ощущение, что оно рядом и вот-вот выглянет, чтобы согреть своими теплыми лучинками и окрасить все в золотой цвет. Мне было легко и хорошо, как никогда раньше. Казалось, что все невзгоды и беды оказались далеко в прошлом. Все заботы и проблемы казались такой мелочью по сравнению с бескрайними просторами простирающимися подо мной. По сравнению с тем, что ждало меня впереди, я летала, и мне было совершенно не страшно. Мне было хорошо и спокойно, словно я наконец-то была там, где и должна была быть, словно я попала домой, домой. А где мой дом? Я зависла над каким-то облачком и задумалась, ведь я не всегда тут была, и где-то была раньше, общалась с людьми, ходила на свидания, жила. В памяти тут же вспыхнули воспоминания. Вот я дома на земле с родителями иду в школу. И я такая счастливая, что стала взрослой. Вот я знакомлюсь с девчонками, с которыми впоследствии мы станем лучшими подружками. Первая любовь, свидание, выпускной, расставание, поступление в институт. Вот встреча с подругами в нашем любимом кафе, где Машка раздала каждый по волшебному роману, с которого все и началось. И вот я в другом мире. Могла ли хоть раз подумать о том, что перемещение в иной мир возможно? Нет, конечно. Нет. Мы все и всегда считали это сказками, вымыслом писателей и романтиков. Ведь я даже подшучила подшочеладмашкой говорила, что ей обязательно нужно загадать желание на Новый год, чтобы ее перенесли в другой мир. Я такого не загадывала, но перенесли. Кто? И зачем? Перед мысленным взором тут же возникли другие лица. Лорда или делегрант? братишки. Как он там? Я же так давно его не видела. Рыжульки Манон, властливая Брины. Киллиана и Вейгера, самолюблённого Айдана и Винсента, лорда Даргона. Вспоминание о нем сердце болезненно жалось. Рен, я ведь так и не сказала ему, что пришла из другого мира, что не смогу быть с ним и скоро вернусь. Не успела сказать, ведь сейчас я умерла? Ты не умерла, Леона. Ты находишься на границе миров. Послышался громогласный голос Бога, как и в прошлый раз, он был везде, окружая и обволакивая со всех сторон. Зачем я здесь? Я тебя позвал, эх, разлетелась по небосводу, несколько раз повторив последнее слово за богом. Зачем? Ведь отведенный мне год еще не прошел!» Не прошел, верно. Но за это время ты сделала очень много. Столько многие люди не успевают сделать и за всю жизнь. Поэтому я решил поговорить с тобой раньше. Сердце кольнуло в груди. Я хорошо помнила последний разговор с Вартаном. И Его обещание, что при следующей встрече он исполнит одно мое желание. И ведь на тот момент я очень хотела попасть обратно на землю. А сейчас. Но я ничего такого не сделала, возразила я, а в ответ услышала теплый смех. «Твое ничего это на самом деле очень многое. Ты смогла преодолеть страх перед незведанным, благодаря которому вылечило много невинных людей. Ты изменила мнение окружающих об одной особе которая всю жизнь только и делала, что отдаляла людей от себя. Ты помогла победить древних врагов, драконов, которые являются моими сыновьями. Значит, ты помогла победить моих врагов. И Я не перестану благодарить тебя за это, девочка. Победить? переспросила неверующая. Значит, все закончилось хорошо, и Готхиртов больше нет? они еще остались. Спокойно телбок. Но теперь их осталось намного меньше, и они уже не смогут никому навредить. Я не стала спрашивать, каким именно образом Гатхиртов стало намного меньше и без опроса прекрасно понимала, что при противостоянии древних врагов не могло обойтись без жертв. Но жертвы могут быть с обеих сторон. Есть ли они среди драконов? Есть. ответил Бог на мои мысли. Если хочешь, я могу показать тебе битву между моими сыновьями. И моими врагами. Увидеть все своими глазами со стороны, Знать, что я никак не смогу помочь им, не смогу вылечить раненых и вернуть тех, кто ушел за грань. Нет, тихо ответила. Я не смогу спокойно смотреть на то, что изменить буду не в силах. Это тяжело. А еще тяжело сознавать, что я больше не смогу лечить людей. Старец сказал, что всю вашу магию он забрал. Да. Он действительно смог ее забрать и напитать горгилты, магические камни из очень редкой породы, которые способны накапливать в себе любую магию, а затем делиться ей с обладателем. Ваша магия, правда, способна убить дракона? спросила Замерла, в ожидании ответа. Правда. Спустя несколько мудавения молчания ответил Вартан. Она способна как дарить жизнь, так и отнять ее. Каждый человек наделённый такой силой, сам решает, как с ней поступать: нести свет либо нести тьму. В этом заключалось твое испытание. Я всегда наделяю людей своей силой сначала на год, и уже после отведенного времени решаю оставлять ему магию света и жизни или лишать ее. Ты это испытание прошла? Но ведь еще не прошел год. Даже за такое короткое время я увидел то, что хотел усмехнувшись, ответил Вартан: "Так что магия жизни по праву принадлежит тебе. Но ее же забрали", тихо сказала и услышала в ответ теплый смех. Правда, дальше Вартан ничего говорить не спешил, так что я задала еще один важный для меня вопрос: "А как же слова старца о том, что драконы убивают невинных людей? Это правда?" "Об этом тебе расскажет твой истинный, если, конечно, ты решишь остаться. Остаться?" Но ведь я не отсюда, и она? Настоящая Леона наверняка хочет вернуться домой. Не хочет. Просто я быстро телбок. Я даже запнулась. А откуда вы знаете? В ответ я услышала теплый отеческий смех. Знаю, девочка. Я многое знаю. Как и то, что ваши души были перепутаны при рождении, и твое место здесь, в этом мире, как и место твоей зеркальной души на земле. Тут твоя судьба твоя жизнь, в которую ты смогла так быстро и легко вписаться. А Леона стала Леной и тоже прекрасно смогла вписаться в твою прежнюю жизнь, так как там ее судьба и предназначение. У тебя еще будет возможность задать ей все вопросы самой. Как это? На самом деле вопросов была целая куча. Как это души перепутаны? То есть это сам Вартан поспособствовал моему перемещению сюда, и Ринарт тут ни при чем?» Он не призывал мою душу. А как быть с тем, что я считаюсь иномирянкой? Ведь драконы должны нас отлавливать. А как же Пра? Он ведь знает, что я из другого мира. И Винсент, и те, кто был в пещере, когда старец сообщил всем эту новость. А мои родители? А родители Леоны? А? Всему свое время, дитя мое», — Ответил со смехом на мои мысли Вартан. Всему свое время. У тебя очень много вопросов, и обещаю, ты на все получишь ответы, но не сразу. Пока же я хочу услышать от тебя только твое желание. Ты сможешь отправиться обратно на землю, если захочешь. Сможешь жить как и раньше. Я тебе больше скажу. Ты отправишься в тот момент, из которого перенеслась в этот мир, но с условием, что ничего не будешь помнить. Все события, происходившие с тобой в Негларде, окажутся лишь сном. Сном переспросила испуганно. И я не буду помнить Рена? — Никого. Жёстко вздохнул Бог. Все, кого ты видела здесь, окажутся только персонажами из сна, которые очень быстро забудутся. Ты не будешь пользоваться магией. Ты не увидишь никого из новых друзей или родных. Ты забудешь все, но сможешь жить так, как раньше. А если я останусь здесь, я буду помнить свою прошлую жизнь. Возможно. Тёмманна тетилбок забыть, забыть все и вернуться в свой мир. Чтобы что? Вновь отбиваться от приставания Димки, ходить на лекции, копить на новый матрас и думать, как заплатить за аренду магазина, увидеть лица мамы, папы, девчонок, пройтись по знакомым местам. А как же Рен? Я ведь его истинная пара. Как он будет без меня? Как я буду без него? Один мой младший братик, которого я успела так полюбить, а вредный пра А разве на в этом мире не принято отправлять обратно? спросила Зволнова, чувствуя, что из глаз вот-вот потекут слезы. Тебя не отпустят. Тут твое место. Я уже говорил. А Ренард, он ведь знает, что я Мирианка. Он должен отправить меня назад, свою истинную. ответили мне со смехом. Ту, кого можно искать всю жизнь и не найти. Он скорее к тебе никого не подпустит, чем позволит уйти. Но это не главное. Уже строже ответил Бог. Время вышло. Тебе нужно решить, остаешься или нет. Остаться или На самом деле я давно уже знала ответ, даже несмотря на то, что было больно расставаться с близкими и родными людьми, несмотря на то, что очень многих я больше никогда не увижу и, возможно, не вспомню. Но для себя я уже давно все решила. Я хочу остаться здесь. После этих слов поднялся сильный ветер. Облака вокруг меня закружились, закручиваясь в воронку, а я стала резко падать, как в прошлый раз, стремительно и неожиданно. А ко мне навстречу лихо приближался маленький шарик света. "Будь по-твоему", прогремел Бог. "За это я возвращаю тебе магию жизни. и использую ее чистыми намерениями". На этих словах маленькое солнышко приблизилось и вошло в районе Гурди, посылая по всему телу знакомое и такое родное тепло. "У тебя осталось желание", напомнил Вартан. "Загадай его". Можно было еще подумать, пожелать что-то необычного и нужного, но на самом деле я тоже давно знала, чего именно хочу. "Я хочу, чтобы у Диана был свой дух дракона", сказала и провалилась, даже не услышав ответ. Чтобы через мгновение открыть глаза уже в спальне.